Глава восьмая. Ариана. Не знаю, могла ли я сейчас выбраться из этой темницы или же нет. Для этого мне нужно вызвать свою магию, но я не знаю ее возможностей. И чтобы не навредить невинным и самой себе, мне приходится сидеть и просто ждать. Мне необходим тот, кто поможет понять саму себя, поможет приручить магию, научит ей управлять. Учитель, наставник. Но где мне такого найти? По сути, без магии я слаба, но призывать ее очень опасно. Закрыла глаза, сделала глубокий вдох, потом медленный выдох и начала погружаться в себя. «Слушай свое сердце», — сказала мне мама. И мое сердце мне подсказывало ждать, подсказывало, что время еще не пришло. Время для чего, не понимаю я. Просто жди, я подскажу. произнес внутренний голос. «Раздвоение личности? Нет. Более цельной, чем сейчас, я еще никогда себя не чувствовала. За стенами темницы я отчетливо слышала голоса. Им было невдомек, что даже тихие разговоры просачиваются сквозь плотную каменную кладку. Я все слышу». Постепенно голоса исчезли. Медитация без какой-либо магии может творить чудеса. Находясь в блаженном состоянии, словно я и не в теле вовсе опарю где-то в невесомости, и мне вдруг пришла мысль, что моего отца или матери могли быть братья, сестры, дяди, тети и прочие, прочие родственники. Получается, где-то там за стеной дворца, за далекими землями или даже за морями я, возможно, кому-то являюсь теоретической «Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, и черт еще знает, сколько раз пра-пра-бабушкой! Только какой толк от этого родства!» Вздохнула и распахнула глаза. Это осознание легло тяжестью на душе. Грустно и печально. Поднялась на ноги и обошла свою клетку по периметру, будто зверь, волоча за собой цепи, что звенели от соприкосновения с камнем. Я провела рукой по неровной поверхности холодной стены, надеясь нащупать какой-нибудь брешь между стыков камней и металлических решеток. Усмехнулась. Хуже темницу строил мастер своего дела. Камеры напротив и дальше по коридору не пустовали. Я слышала дыхание людей, даже эльфов. Да, люди-эльфы дышат по-разному. Теперь я это знаю и сама ощущаю. Темнота не была для меня помехой, но эта темнота была иной, магической. Вдруг мои размышления прервали приближающиеся шаги и голоса. Я вернулась на то место, где сидела раньше, на устланный соломой пол в углу камеры. Голоса становились отчетливее, шаги довольно спешно и целенаправленно приближались. Коридор начал заливаться светом. Трое стражников и две служанки-эльфийки остановились у моей темницы. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, впуская в мою клетку столб яркого света, что лился от магических светильников, в руках эльфийк. Эльфийки глядели на меня разъяренные с явной неприязнью. Эх, знали бы они, кто я, и что без союза моих родителей они никогда бы не появились на этот свет. «Отведите ее к остальным!» рявкнула эльфийка. Стражник снял с меня оковы и, довольно больно схватив за руку выше локтя, вывел из камеры. Эльфийки шли первыми, и эльф-стражник также меня держал за руку и вел вслед за эльфийками. Двое других стражников замыкали наш отряд. Темные мрачные коридоры вскоре сменились яркими и праздными. Я вдыхала свежий воздух и щурилась от слишком яркого света. Мое новое зрение стало слишком чутким и восприимчивым. Я пока не привыкла и не знала, как контролировать свои органы чувств, чтобы можно было абстрагироваться от ненужных звуков, яркого света и не ощущать лишние запахи. Запахи. Да, их было невероятно много. В темнице пахло сыростью, гнилью, плесенью, а еще болью, страхом. горем и бесконечным страданием. Да, страх и боль тоже имеют свой запах. Теперь я это знаю. И пахнут эти эмоции отвратительно, к сравнению, словно это сжёный пластик. А здесь, наверху, мое обоняние радовалось. Я шумно втягивала упоительный воздух, наполняя им свои легкие. Минуя красочные и богато обставленные коридоры, Меня привели в большой зал, где, кроме трона, не наблюдалось больше никакой другой мебели. Две девушки сидели на полу, склонив низко свои головы. Их дрожащие тела и запах страха говорили сами за себя. Меня подвели к этим несчастным, и стражник надавил мне на плечо, принуждая сесть рядом с ними на пол. Стряхнула его руку со своего плеча и, гневно блеснув глазами, сказала... «Сяду только тогда, когда сама этого пожелаю». Мой голос вибрировал от силы, живущей во мне, и звучал громко и звонко. Э, приказываю тебе сесть!» — рявкнула эльфийка. «Твое место у наших ног!» Мне вдруг стало смешно. Я рассмеялась ей в лицо и с радостью наблюдала, как ее хорошенькая личико искажается в злобе и ненависти. Острые ушки побагровели. Краска гнева пятнами проявилась на ее лице. Да уж, красотка. «Ах ты, жалкая человечишка! – зашипел эльфийка, замахиваясь на меня рукой, где на запястье у нее красовалось небезызвестное мне украшение оружия. «Скоро прибудет повелитель, а...» — спокойным голосом произнесла другая эльфийка — перехватывая руку озлобленный, «Будь благоразумный и не гневи повелителя». Я не успела ответить, так как в зал вошел повелитель темных эльфов Териас Шаран. Как и в прошлый раз он был одет так, что трудно глаз отвести. Только в прошлый раз он был во всем белом, а сегодня его украшал черный цвет, который, несомненно, ему очень шел. Белые волосы, казалось, сияли на фоне черной ткани, лицо выглядело более хищным и резким. Красив очень, а еще жестоко несправедлив. Обида нахлынула на меня волной. Он не пожелал меня выслушать, когда мне стало плохо, а скинул меня в темнице, словно я опасная преступница. Сузила глаза, когда он не сел на свой трон, а подошел прямо ко мне. «Этих двоих, Эа, увидите отсюда и отдайте воинам», — распорядился Тряс, взглядом указав на дрожащих девушек. Когда зал опустел, Тряс обошел меня по кругу, медленно рассматривая мое тело, облаченное в рваный и грязный костюм, в котором я танцевала для него. «Знаешь, сколько женщин хотели бы оказаться на том празднике и порадовать меня, Эа?» произнес он с презрением. «Знаешь, как много женщин борются за мое внимание и место в моем гареме?» «Нет», — ответила прямо ему в лицо. Я стояла перед ним с гордо расправленными плечами, прямой спиной глядела на него с вызовом и без страха. «Снова дерзкая а ты открываешь свой рот без моего разрешения», произнес он с ехидной улыбкой. «Хорошо, буду молчать», — подумала равнодушно и перевела взгляд с повелителя на его трон, рассматривая богатую искусную резьбу. «На меня смотри», — произнес он недовольно и пальцами схватил меня за подбородок. «Ариана, а ведь ты совсем не такая, как другие Лицо у тебя нечеловеческое. а так не выглядит. Твоя красота бросается в глаза». Но не похоже ты и на эльфик. Хм, надо же, заметил. Кто ты, маленькая Эа? Ласково поинтересовался Теряс, продолжая крепко держать меня за подбородок. Большим пальцем он коснулся моих пересохших и потрескавшихся губ. «Позволяю тебе дать ответ, Эа», — улыбнулся он. «Так я тебе все и рассказала», — подумала про себя. «Мне нечего вам сказать, повелитель. Я не помню, кто я и откуда». Ложь. И мужчина чувствует ее. Он пальцами надавил на мои скулы и, склонившись так близко, что наши губы едва не соприкоснулись, произнес с угрозой. «Расскажи мне всю правду, и тогда я оставлю тебя в своем гареме. Ты будешь моей наложницей. Я люблю укращать». «А ты явно нуждаешься в воспитании», — он улыбнулся и добавил. «Можешь говорить. Я слушаю тебя, маленькая только на этот раз хочу слышать правду». Взглянула в его ярко-синие глаза, едва не закрыв свои от блаженства. распах просто божественно. Мой нос трепетал от его аромата, и мне, подобно кошке, окунувшись в валерьяну, Хотелось прижаться к нему и тереться, чтобы пропитать себя его волшебным запахом. Усилием воли, подавив себе это странное желание, я хрипло произнесла. «Мне больше нечего добавить, повелитель». Он отпустил меня и, сделав шаг назад, небрежно произнес. «Жаль, ты могла бы стать моей любимой наложницей, Эа». «Но раз ты выбрала путь лжи, то это только твой выбор. Этот путь ведет лишь к краху. Твоя судьба отныне — это кровавый бой на моей арене». «Может, рассказать ему обо всем?» — спросила саму себя. «Нет». Пришел тут же категоричный ответ. «Стража!» — громкий голос Триаса эхом разнесся по залу. Стражники мгновенно вбежали внутрь, и застыли подле меня, ожидая дальнейшего приказа своего повелителя. Я не удержалась и, вздернув подбородок, произнесла с нотками презрения, копируя манеру Терриаса. «Я не рабыня и не ваша игрушка, повелитель, чтобы вы распоряжались моей жизнью. Вы не знаете, кто я, и вы носите приговор, исходя из своих суждений. Вы даже не пытаетесь разобраться». «Уведите ее!» «Отныне она — Нейсатури», — приказал он, снова не став меня слушать. Нейсатури — женщина-воин, но не воин в том понимании, будто женщина входит в состав войска-повелителя. Нейсатури бьются на арене друг с другом или с дикими животными на потеху публики.